Итак, в настоящий момент эта комната является змеиным логовом, однако когда-то это было не так. Ммм, а? В таком случае, что если Альфа-сан сделала что-то такое, из-за чего был проклят змеёй? И это проклятие просто осталось в комнате, затронув таким образом семьи боится. Нет, это была довольно убедительная версия, но у нас не было никакого объяснения по шаговому увеличению скорости проклятия. Если принимать во внимание только произошедшие события, Без каких-либо предубеждений. Казалось, что семья Б была проклята сильнее, чем семья А, а семья С была проклята сильнее, чем семья Б. Подождите секунду. Если взглянуть на это с другой стороны, то почему никто, кроме Альфа Сана, Браво Сана и Чарли Сан, не был повешен? Если уж я стала размышлять о том, насколько шокирующим событием для ребёнка было обнаружить повешенного родителя, то стоило бы подумать и о том, почему всё обернулось именно так, что жертвой стал родитель, а не ребёнок. Если это действительно была проклятая комната и змеиное логово, то в жертвах не должно быть никакой закономерности. Будь то семья или пара влюблённых, было что-то подозрительное в том, что жертвами были именно отец, девушка и мать. Это заставило меня начать беспокоиться, будто мотив проклятия заключался не столько в том, что подойдёт кто угодно, сколько в том, что всё было сделано специально. Как в той истории про музыкальный плеер, что я прочитала в интернете. Там говорилось, что плеер специально расставляет песни таким образом, чтобы их порядок казался нам совершенно случайным. Хорошее наблюдение. Но сказав, что ты вычитала это в интернете, ты можешь невольно поставить под сомнение достоверность этой информации. На всякий случай можешь сформулировать это следующим образом. Данная информация получила подтверждение в интернете. О, хорошее исправление. Это прозвучало как что-то из-за дела IT. Если хочешь звучать ещё более убедительно, можешь сказать так. Достоверность этой информации ещё не подтверждена, но после анализа данных из нескольких независимых источников мы имеем на руках следующие данные. Удивительно. Звучит просто потрясающе. Хотя я всего лишь просматривала всякие страницы в интернете. Полудостоверные слухи в итоге порождают истории о странностях, так что достоверность не является необходимым условием. Но если это действительно проклятое змеиное логово, то странно, что каждый раз был повешен всего один человек. Называя этот факт странным, она словно хотела, чтобы повесили всех. Повешение оказалось неудачным, потому что жертву каждый раз кто-то обнаруживал, но почему этот кто-то сам не был проклят? Неужели у проклятия есть условие, что оно распространяется не более чем на одного человека из каждой семьи? Но это ж не распродажа в супермаркете. Хорошо, я закончила. И назову этот рисунок Повешенная девочка. В качестве подвеса я выбрала изоленту. Но вот теперь, когда ты это нарисовала. Это выглядит отвратительнее, чем я думала. Это спокойное и безмятежное лицо создаёт впечатление, будто я правда умерла. Хотя я и правда умерла. Ещё и эта изолента. Почему именно она? От того, что это настолько базовая и распространённая вещь, создаётся еще более жуткое впечатление. Я просто уточню, на всякий случай, у тебя нет никаких дурных намерений в мой адрес, верно? Нет-нет-нет-нет. Ты мне очень нравишься, Нанукитян. Когда Нанукитян на мгновение проявила свою чувственную сторону, Я даже немного растерялась. Но мои художественные способности проявились в полную силу. Я считала, что моя мотивация была низкой, но стоило мне начать рисовать, как моя рука начала двигаться сама. Тебе лучше сказать сейчас, если у тебя есть ко мне какие-нибудь претензии, чтобы я могла исправиться. Нет, правда, ничего такого. Я к тебе ничего кроме любви не испытываю, Нанокетян. Наверное, я не столько к ней привязалась, сколько была ее одержима. Как эта комната была одержима змеёй, но так ли это на самом деле? Я была вполне удовлетворена повешенной девочкой, но опять же мне не удалось изобразить ни одной змеи. Казалось, что этот четвёртый подход тоже оказался провальным. Это даже не три страйка и аут. Примечание переводчика. Страйком в бейсболе называется ситуация, когда бьющий не смог отбить мяч во время подачи. После трёх страйков объявляется аут, и бьющий выбывает из игры. Я дошла уже до четвёртого промаха. Ничего не обнаружив, я реально начала думать, что это всё могло быть совпадением. Возможно, именно потому, что это не было никаким проклятием. Всё и казалось таким неестественным с точки зрения специалиста. Впрочем, ещё более противоестественным казалась ситуация, когда все повешенные никак не связаны друг с другом, и каждая жертва самостоятельно планировала своё самоубийство в силу неизвестных мне обстоятельств. Но это хотя бы объясняло, почему жертвой становился лишь один человек из семьи. А что насчёт следов змейной кожи, которые были общими для всех трёх пострадавших? А, точно. Были же ещё и они. Но, может быть, их просто неправильно идентифицировали? Что-то вроде «их ожидали увидеть, и поэтому им показалось, что они их увидели». Как тест Роршаха. Примечание переводчика. Тест Роршаха. Известный психологический тест, в котором человеку демонстрируют не имеющие никакого смысла бесформенные кляксы, а человек пытается разглядеть в них что-то конкретное. Сказав это, я поняла, что аргумент был очень натянутым. Возможно, для такого беспечного человека, как я, это и было бы возможным, но такой влиятельный человек, как Гэн Сан, никогда не смогла бы совершить такую глупую ошибку. С другой стороны, единственным прямым доказательством, которое связывало, буквально, жарт с были именно эти змеиные следы. Ладно бы мы находились в моём городе, расположенном вокруг горы, на которой стоял храм Кита Шарахеби, Но трудно представить, что столица тоже может кишить змеями. Это тебе подсказывает твоя интуиция ловца змей? Тогда я тебе поверю. Ты не подумаешь, что я жалуюсь на то, как Гайан Сан решил меня испытать, но может ли так быть, что это вопрос с подвохом? Вопрос с подвохом? Ну, например, правильный ответ заключается в том, что никакой странности нет. Даже на школьных экзаменах бывают вопросы вроде «Среди утверждений А, Б, Ц и Д выберите все, которые являются истинными, при том, что все четыре утверждения являются ложными». И правда – После твоих слов мне начинает казаться, что такой трюк вполне в стиле Гаэнсан. Хорошее наблюдение. Неужели она упорно повторяет эти слова, потому что считает, что её новому образу с повязкой на глазу непременно нужна новая коронная фраза? Если да, то это не очень хорошее наблюдение. Я не отыгрываю образ и не пытаюсь создать себе коронную фразу «Твои суждения действительно важны для специалиста». Если во всем видеть странности, то это будет не только опасно, но и очень безответственно. Не это ли имел в виду Ошна-сан, когда говорил, что не стоит всё валить на странности? В таком случае мне не стоит торопиться с ответом. Может быть, это слишком грубо и неуместно пытаться как можно больше прочесть действиях экзаменатора, но на кону стояла моя жизнь. Если мой ответ окажется неверным, я потеряю работу, меня выгонят из дома, и я окажусь на улице. Неправильный ответ изменит для меня весь мир». Хотя и высказывала всякие достойные похвалы мысли вроде желания предотвратить ещё одну жертву или заботы о посттравматическом расстройстве членов семьи, однако на самом деле я исходила из корыстных побуждений, стараясь обеспечить себе жильё после окончания средней школы, и это немного омрачило моё настроение. «Это совершенно нормально. Ты же больше не богиня. Оставь искреннюю и бескорыстную преданность братишке-демону. Не нужно всем такими быть». В конце концов, Гайан Сана подход братишки-демона как неудачный. Так значит, он потерпел неудачу. Во всяком случае, пока. К тому времени, как он окончит университет, его преданность должна стать более зрелой. А в качестве первого шага братишка-демон должен хотя бы съехать от родителей. Конечно. В таком случае мне будет значительно проще поселиться в доме Арараги. Шутка. Так что это нормально, что ты в некоторой степени эгоистична. Вполне нормально пытаться прочесть действия Гаэн-сан, как нормально и не учитывать их вовсе. Я бы хотела сказать, что для тебя главное следовать просьбе клиента, но в конечном итоге даже это не столь важно. Мне кажется, это уже слишком. Я и без лишних обсуждений понимала, что поступаю довольно эгоистично, бросая школу и пытаясь ехать от родителей, но я не могла зайти настолько далеко и проигнорировать альтруистические желания владельца дома предотвратить гибель людей. Это никакой не альтруизм, разве что самую малость, но с точки зрения владельца дома это далеко не самое главное, так что не стоит тебе об этом волноваться. «А что ты имеешь в виду? А как ты думаешь, что я имею в виду?» По какой-то причине мы с Ананокетян уже шутили, словно влюблённая парочка. Не говоря уже о том, что в роли парня была я. Может, не стоит прижить ее к стене? В стиле кучного сана. «Я тебя и спрашиваю, какого чёрта ты имеешь в виду, а?» «Это уже будет домашнее насилие. Боже упаси». А владелец дома сказал, что у него будут большие проблемы, если в этой квартире кто-то умрёт». «Он не хочет, чтобы его собственность стала стигматизированной», — сказала она Нокитян. «Стигматизированная собственность. Да, точно. Мы говорили об этом в самом начале. Если бы повешенные жители в итоге скончались, то эта квартира стала бы стигматизированной. Ты вообще знаешь, что значит слово «стигматизированной»? Ты что, считаешь Сангоку Надека полной дурой? Хоть я не знаю всего, но уж это знаю. Это касается любой недвижимости, в которой случались странные смерти. Не обязательно самоубийство. Будь то квартира или отдельный дом, сдаётся ли в аренду или продаётся, существует обязательство сообщить новым жильцам о случившихся здесь смертях, так ведь? Владелец недвижимости обязан сделать оговорку, что кто-то умер в таком-то месте в такое-то время, что сильно осложняет процесс оформления. Уточнять, что данная комната была змеиным логовом, владелец не обязан. Но он всё равно должен будет сказать, что предыдущий жилец умер в этой комнате весьма необычным образом. Ну и, конечно, я не считаю, что владелец дома обратился к специалисту, Гаэн Сан, только лишь за тем, что хочет избежать гибели людей. Это ещё и коммерческая сделка, и он просто провёл расчёт прибыли и убытков. По большому счёту, только благодаря тому, что Альфа Асан пережил повешение, семья Б смогла въехать в эту квартиру без предварительного уведомления об инциденте. Точно так же, поскольку Брав из семьи Б избежала смерти, сюда спокойно заехала семья С. Всё верно. Если бы Альф погиб... «Последующих трагедий могло и не быть». Довольно жестокая формулировка, но это правда. Если бы семья получила информацию о самоубийстве предыдущего жильца, вряд ли бы они решили сюда переехать. Может, это и дизайнерская квартира, может, даже одна из лучших квартир во всем доме. Но если бы им рассказали о произошедшем самоубийстве... Рассказали о самоубийстве? А... А? В чём дело, Надеко? Ты снова оставилась пол, как раньше?» Но теперь у тебя нет длины чёлки, поэтому твоё лицо ничем не прикрыто, ты в курсе? Или тебе стало стыдно от того, что ты внезапно перестала понимать человеческие чувства? Нет, не в этом дело. Что? Я внезапно перестала понимать человеческие чувства? Меня удивило не столько заявление о том, что я не понимаю человеческие чувства, сколько идея, что такое непонимание может наступить внезапно, но не будем об этом. Мне кажется, я нашла виновника. Я знаю, кто инициировал зминое проклятие. А? Значит, проклятие действительно существует. И это было вовсе не вопрос с подвохом от Гаэн-сан. Но тогда скажи мне, кто же виновник?» Её голос был монотонным, как и всегда, но на он казалась очень заинтересованной. «Это всё же был вопрос с подвохом. Мы... Ммм... Я бы даже назвала его жестоким. Я нашла ответ. Виновник, это я. А, то есть как обычно, да? Эй, не говори так!»